Глава десятая. Спалось плохо, очень плохо. Мужчина то и дело дергал руками, поворачивал голову из стороны в сторону, что-то невнятно бормотал. Это была уже не первая подобная ночь, поэтому в кровати он лежал один. Верная супруга, не добившись внятных объяснений такого нервного поведения, вот уже около недели ночевала в гостевой спальне. Неожиданно мужчина замер и, казалось, перестал дышать. Его мокрое от пота тело напряглось на скомканных простынях, после чего он с громким вскриком вскочил на ноги. Он простоял некоторое время в подсмотренной где-то боевой стойке со сжатыми кулаками, пока до усталого мозга, наконец, не дошла информация о том, где он находится и что делает. «Это сон, сон, всего лишь сон». Облегченно пробормотал мужчина и, с недоумением посмотрев на свои руки, со стоном опустился на кровать. Некоторое время он просто лежал на спине, глядя в потолок и слушая, как медленно успокаивается бешено стучащее в груди сердце. Сна не было ни в одном глазу. «Когда все это прекратится?» произнес мужчина, со стоном и силой проведя горячими ладонями по лицу сел, чтобы посмотреть на часы, стоящие на прикроватной тумбочке. «Час? Я поспал всего час?» Не помня себя от злости, закричал он и, подхватив электронный прибор, со всей силы бросил его в стену. «Какой-то долбанный час!» сортул Уродский старик!» Недовольно думал мужчина, чувствуя, как из-за длительного недосыпания и нервотрепки дико болит голова. Виски и затылок, казалось, просто разрывались на кусочки Преследуют меня не только наяву, но и во сне Во сне, пилки! Почему это случилось именно со мной? Почему? Почему? Почему? Чем я провинился перед спасителем? Чем? Все началось около двух недель назад В тот день Сергей Филиппович Лис Впервые обратил внимание на одного очень странного персонажа стоящего перед его подъездом бородатого старика в необычных одеждах. Первым делом в глаза бросались его соломенная длиннополая шляпа и распахнутое до груди плотное льняное пальто с ярко-красными вышивками. Кроме этого старик был одет в простые светлые штаны и рубаху старомодного покроя из того же материала, а на его ногах красовались выбивающиеся из образа дорогие ортопедические кеды из последней коллекции модного бренда. Этот нюанс был Лису доподлинно известен благодаря недавнему походу с сыном в торговый центр. В руке странный персонаж цепко держал пузатый глиняный кувшин с чем-то явно горячительным. «Это что еще за тип?» – подумал Сергей Филиппович недоуменно. «Новый дворник, что ли?» Они не могли кого-нибудь более презентабельного подобрать, все же элитный комплекс как-никак. Хотя... Лис еще раз оценил обувь неизвестного. Это скорее родственник какой-нибудь деревенщины, выбившийся в люди. Выбросив незнакомца из головы, мужчина сел в подъехавший к нему автомобиль и направился на работу. Каково же было его удивление, когда через пару минут он заметил знакомого старика на автобусной остановке. Изначально Сергей Филиппович, конечно, обратил внимание на соломенную шляпу, и с неудовлетворением подумал, что город захватывает приезжая деревенщина, ничего не смыслящая в современной одежде. Одного он видел буквально только что у дома, а второго приметил уже через несколько минут движения по городу. Когда автомобиль подъехал поближе, Лис машинально бросил беглый взгляд на обладателя соломенной шляпы и с удивлением узнал того же самого старика, Отличительные черты в виде модных кет и глиняного кувшина были в наличии, да и вообще. Настолько колоритного деда просто нельзя было забыть. Машина продолжила движение, а Лис все размышлял над тем, как подобное вообще возможно. Старик оказался сначала у его подъезда, а после каким-то образом очутился в том месте, где проезжал его автомобиль. «В такие случайности я не верю. Это непростой старик» подумал член совета директоров фармацевтического холдинга отмечая краем сознания что автомобиль выехал на проспект тут можно двигаться со средней скоростью 80 километров в час вспомнил мужчина и почувствовав что автомобиль ускорился удовлетворенно подумал вряд ли он сможет снова нас догнать повернув голову в сторону проезжей части лис с удивлением заметил там уже знакомый силуэт в соломенной шляпе в четвертый раз Сергей Филиппович разглядел старика, стоящего на одной из высотных афиш наружной рекламы. В пятой он не выдержал и, велев водителю остановиться, взялся за встроенную в переднее сиденье рацию, после чего учинил разнос, расслабившийся до безобразия охране. «Остолопы! За что я вам деньги плачу? Меня всю дорогу к работе ведет какой-то странный фрик, а вы этого словно не замечаете!» какой фрик?» тут раздался недоумевающий голос начальника охраны. «Сергей Филиппович, мы никакой слежки не замечаем». Наблюдающий за безмятежно стоящим в паре метров от него стариком, мужчина взорвался. «А находящийся рядом бородатый дед в соломенной шляпе тебе не кажется подозрительным?» Лис буквально на мгновение перевел взгляд на рацию, а когда снова посмотрел в окно, старика уже не было. «Таких не наблюдаю», доложил охранник. «Потому что пока вы ворон считали, он ушел», произнес член совета директоров и, добавив в голос твердости, велел. «Смотрите в оба, ищите бородатого старика в льняном плаще, соломенной шляпе с глиняным бутылем в руке, все ясно». «Э-э, да», протянул начальник охраны, пребывая в недоумении от столь необычного описания подозрительного лица. «Идиоты», выругался лис. Вместо дела языками треплют. Ну ничего. Пару раз лишу их премии, мигом поменяют свое отношение к работе. «Василий», — через некоторое время обратился мужчина к водителю. «Ты хоть странного старика успел заметить?» «Прошу прощения, Сергей Филиппович», — произнес тот. «Я больше следил за дорогой, чтобы быстро остановиться и не попасть в аварию. Поэтому на то, что творится на тротуаре, вообще внимания не обращал». Фигура знакомого старика мелькала перед глазами еще несколько раз, однако охрана его так и не заметила. Быстро двигаясь в сторону своего кабинета, Ли смысленно костерил слепых охранников и не замечал, как встречающиеся ему на пути люди стараются побыстрее отойти в сторону. «Доброе утро, Сергей Филиппович!» С улыбкой произнесла секретарь после того, как он вошел в кабинет. «Доброе!» – на мгновение торопил мужчина. «И было отчего!» его вечно серьезная и ответственная секретарь улыбалась. Девушке в свое время очень не повезло оказаться недалеко от прорыва демонов, после чего ее лицо и тело украсили жуткие шрамы. Как известно, раны от этих тварей заживают очень долго, а шрамы убираются лишь в результате многоразового постоянного использования лечебных зелий и мазей. Мужчине казалось, что только из-за допуска к подобным препаратам его умная помощница устроилась именно в их компанию. К слову, Александра совсем не была страшной. Видимо, длительное принятие лечебных зелий все же понемногу помогало. Однако внешний вид все же отгонял от нее потенциальных поклонников. Сергею Филипповичу секретаря подобрала супруга, которую вполне удовлетворял отталкивающий вид девушки. Правда, не обладая Александра нужными навыками, заступничество супруги ее не спасло бы. «Что у нас нового?» – произнес Лис. «Меня никто не искал. Пока все тихо», – ответила девушка. «Только Никольский обещал забежать. Хотел согласовать с вами какие-то бумаги». «И тебе он их, конечно же, не оставил», – произнес член совета директоров, покачивая головой. «Нет, конечно. Вы же его знаете. Только зыркнул глазами, словно я предложила ему отдать мне своего ребенка», – ответила девушка и указала рукой на стопку документов. Остальные поступили в плановом порядке. Нужны ваши подписи». «Давай, Александра», – произнес мужчина, доставая из кармана перьевую ручку и не особо всматриваясь в то, что подписывает, принялся за дело. В крупном фармацевтическом холдинге никуда от бюрократии не скрыться, поэтому каждое утро ему приходилось оперативно подписывать большое количество бумаг. Благо, секретарь была опытным и подготовленным работником и за пару лет успела стать профессионалом не допускающим даже мелких ошибок. Завершив ежедневную рутинную работу, Лис открыл дверь своего кабинета и заметил сидящего за рабочим столом старика. «Охрану, живо!» — рявкнул он, захлопывая дверь, и, подскочившая к своему рабочему месту Александра без лишних слов, нажала тревожную кнопку. «Кто там?» — испуганно спросила девушка, отступая к выходу из помещения. «Во время уборки там никого не было». Сергей Филиппович ответить не успел, к нему уже подбегали двое дежурных охранников. «В моем кабинете посторонний», тут же произнес Лис, указав на дверь и доставшие пистолеты крепыши, прикрывая друг друга, ворвались в помещение. «Никого», через некоторое время произнес один из бойцов. «У меня тоже», ответил ему второй. Услышав это, Сергей Филиппович подошел к двери в кабинет и действительно никого не обнаружил. «Проверьте шкаф и окна», — велел он. «Я не мог ошибиться. Старик где-то здесь». Прибывшая вслед за крепышами группа поддержки со штатным магом была тут же задействована. «Никого постороннего здесь нет», — произнес немолодой маг, орудуя небольшим жезлом, и, заметив, как изменилось лицо хозяина кабинета, сосредоточился на пространстве возле рабочего стола. «Тут какие-то странные эманации» произнес бакалавр магии, словно ощупывая воздух перед собой. «Странные, но не более. Они ни о чем не говорят». «Следов проникновения не выявлено», ответил изучающий окна боец с планшетом в руке. «Вы хотите сказать, что неизвестный просто испарился? Или что я вас разыгрываю?» произнес Сергей Филиппович, медленно закипая. «За моим столом сидел посторонний. Проверьте все еще раз!» и не забудьте осмотреть помещение на предмет присутствия неприятных сюрпризов. «Факты говорят, что здесь вообще никого не было», — спокойным тоном ответил маг. «Но у нас нет оснований не доверять вам. Сможете описать нежданного посетителя? Мы проверим ближайшие к офису камеры видеонаблюдения. Возможно, он где-то попался. Это был какой-то бородатый старик в плетеной длиннополой шляпе, льняном пальто и льняных одеждах уверенно произнес хозяин кабинета, вспоминая особые приметы своего преследователя. Заметив направленные на него удивленные взгляды, он вспыхнул. «Я еще не ослеп и точно знаю, что видел!» «Очень необычно. Я бы даже сказал, нетипичная внешность для специалиста по тайному проникновению», произнес Макс спокойным тоном, пытаясь скрыть смех. «Будьте уверены!» «Если я узнаю, что это чей-то розыгрыш, и вы его покрываете», взяв себя в руки, произнес Лис, «то вам всем серьезно не поздоровится». Решительно направившись в помещение, мужчина еще раз осмотрел все самым внимательным образом, а после, выпроводив посторонних, достал из бара большую бутылку с горячительным напитком и налил его в стакан. «Что, на сортул его задери, происходит?» Задав этот риторический вопрос, он сделал пару больших глотков алкоголя и почувствовал, как из тела уходит напряжение и расслабляются плечи. Сергей Филиппович никогда не был бойцом, знал кое-что по мелочи, но всегда отдавал себе отчет, что сражение это не для него. Поэтому подобные ситуации, предполагающие угрозу здоровью и жизни, заставляли его изрядно нервничать. Итак, Почему охрана никого не обнаружила? Неужели он мог мне просто померещиться?» Подумал мужчина, положив руки на виски и пытаясь отчетливо вспомнить внешний вид уже хорошо запомнившегося деда, что получилось с превеликой легкостью. «Подобная детализация не может быть вызвана всего лишь моим подсознанием. Для этого нужна какая-то основа. Поэтому старик точно настоящий. Я хорошо его рассмотрел». «Я же не идиот и не псих какой-нибудь!» Видимо, последнюю фразу он произнес вслух, так как чей-то старческий голос неожиданно его поддержал. «Конечно же ты не псих!» Сергей Филиппович дернулся всем телом и попытался вскочить со стула, но положенные на плечи руки не дали ему даже дернуться — Появившийся в голове хмель выветрился в считанные мгновения, и лис почувствовал, как к его горлу приставили холодное лезвие ножа. «Ты будешь умирать очень долго и мучительно, мразь. Я порежу тебя на тонкие лоскуты. Бойся!» После тихого стука дверь открылась, и в комнату, неся на руках небольшой поднос, вошла Александра. «Сергей Филиппович, кофе!» Произнесла девушка и, словно ничего необычного не происходило, прошла к столу, поставила на него свою ношу, потом, обратив внимание на начальника, воскликнула. «Вы совсем побелели! Что с вами?» Не решаясь вымолвить ни слова, мужчина обернулся и, никого не увидев, облегченно выдохнул, после чего тут же принялся ощупывать шею, на которой до сих пор чувствовал холод остро заточенной стали. «Вам нечем дышать!» По-своему истрактовала его действия девушка и, ослабив галстук, расстегнула верхнюю пуговицу рубашки. Благодарно кивнув, Сергей Филиппович откинулся на спинку стула и закрыл глаза. В себя он пришел после того, как на его лоб кто-то положил холодную ладонь. «Вам нужно выпить вот это», протянула худощавая женщина в белом халате. После того, как прибывший медик привела его в порядок, Сергей Филиппович посчитал нахождение в недружелюбном кабинете невозможным и поспешил уехать домой. С этого дня начался его персональный кошмар. Странный старик сопровождал его буквально повсюду, и при поездке на работу, и по возвращении с нее, и в любимом ресторане, и в случайно посещенной забегаловке, и, что самое страшное, дома. Однажды он даже заметил знакомый размытый силуэт через запотевшее стекло роскошной душевой комнаты, благо через некоторое время старик исчез так же незаметно, как появился. Сергей Филиппович простоял в душе около часа, пока заинтересованная его пропажей супруга не открыла дверь. «Говорить кому бы то ни было о преследовании странного старика, лис зарекся». На него и так уже странно посматривали на работе, и руководящая должность не являлась препятствием для этого. Чёртова охрана офиса узнала про его разнос, устроенный смене автомобиля сопровождения. Сергей Филиппович предупредил председателя совета директоров холдинга, что ему необходим отпуск, и целыми днями сидел дома. Он очень не хотел, чтобы его посчитали сумасшедшим. «Нет, я не сумасшедший», – постоянно бормотал он себе под нос. Определенно, невозможно сойти с ума за столь короткий срок. Мужчина не знал, что уже длительное время находится под воздействием различных психотропных веществ, профессионально раскачивающих его сознание. Шлепая босыми ногами по холодному паркету, Сергей Филиппович направился в сторону кухни, чтобы смочить пересохшее горло, но внезапно остановился у большого зеркала и принялся самым внимательным образом себя рассматривать. Его щеки впали. Под красными от недосыпания глазами появились впечатляющие фиолетовые мешки. Лицо выглядело каким-то помятым и словно бы чужим. Неаккуратная трехдневная щетина и торчащие в беспорядке волосы тоже не добавляли привлекательности, а мокрая от пота майка и вовсе вызывала омерзение. Однако сил идти в душ и приводить себя в порядок не было. Спаситель. Ну почему? произнес мужчина, оседая на пол, и из его глаз покатились слезы. «Почему я? Что я такого сделал? Что?» «Ты хотел убить невинное дитя, отправив его на войну», раздался знакомый голос старика. «Нет», — со стоном покачал головой мужчина. «Это не я, это все решетников, это все он, и я всего лишь исполнитель, всего лишь! Я все расскажу, все, только бы это закончилось!» «Хм, хорошо, ты готов!» «Давай начнем сначала». Где-то через четыре часа усталый старик в ранге богатырь вытер с лба пот и выключил диктофон. «Насыщенно и крайне интересно. Даже про накопленный на коллег компромат не забыл рассказать. Оказался всем окружающим таким безобидным», произнесла Марыся, поднимаясь со стула, и приложила пальцы к шее лежащего на полу мужчины. «Надеюсь, мы не перестарались?» «Нет, конечно, это сильный мужик». «Мы его только благодаря твоим зельям вскрыли, иначе ничего бы не получилось», — произнес Тарас. «Пойдем, дорогая, нам еще необходимо достать припрятанные Сергеем документы и своевременно вернуться домой». «Для человека, который только что устроил дипломатический скандал, ты выглядишь совсем неплохо», — произнес Витовт, глядя мне в глаза. «Я бы даже сказал, спокойно, слишком спокойно». «Ты просто не представляешь, насколько я сейчас взбешен», — признался я, встречая его взгляд и чувствуя, как сильные эмоции, задвинутые внутрь ледяной глыбы моего внутреннего мира, рвутся наружу. «Я еле сдерживаю себя, чтобы сейчас же не броситься на ринг и не разбить лицо этому утырку. Думаешь, что справишься с ним? Он имеет ранг доктора второй ступени, а ты всего лишь магистр первый?» С явным сомнением в голосе произнес принц и добавил. «Не думай, что я в тебя не верю. Просто он опытный боевой маг, которому уже около сорока лет. Сам понимаешь, насколько он может быть силен». «Не пытайся подобным образом отговорить меня от боя», яростно сверкнул я глазами. «Мало того, что этот недочеловек позволил себе оскорбить меня и мой рот, так он еще пытался плюнуть в мою сторону. Ему конец!» Лицо Витовта резко изменилось, Он тут же поднял перед собой руки в успокаивающем жесте и произнес. «Я никогда бы не стал этого делать, друг!» «Даже по просьбе императора?» – спросил я. «Да», – твердо ответил парень. «Просто мне интересно узнать твое мнение о предстоящей дуэли». «Мои мысли сплошь нецензурные», – ответил я резко, и это была абсолютная правда. «Ведь вне зависимости от того, выиграю я в предстоящем бою или проиграю, мои враги добьются успеха». В случае проигрыша моя репутация и авторитет в империи существенно уменьшатся. А при победе у всех заинтересованных появится возможность заявить, что я силен и не беспомощен. И это послужит благовидным предлогом для отправки молодого князя на фронт. Все-таки они меня сделали. Рано мне еще соревноваться с зубрами местной политики. Рано. Я бы вообще туда не лез, но раз жизнь заставила, то другого выхода нет, подумал я. Это расплата за столь хорошо начавшийся месяц. Определенно. Именно расплата. В кратчайшие сроки нам удалось разработать масштабную операцию против рода Булатовых и поставить их на место. Правда, неожиданный план нам удалось осуществить только благодаря наличию в их стане подготовленного Синичкиным агента. Масштабный план Феофана заключался в следующем. Первым делом нам необходимо было получить подпись главы рода на документах, которые позволят осуществить смену генерального директора их холдинга по производству мороженого. Затем в дело вступал юрист, который готовил необходимые документы для продажи предприятия роду Морозовых. Правда, этот пункт был в принципе неосуществим из-за внутреннего устава холдинга. Поэтому мы умерили аппетиты и нацелились на то, что можно было взять на Калинковическую фабрику мороженого. Следующим элементом плана являлась подготовка группы захвата, которая должна была позволить взять под контроль КФМ. По возможности, без лишних потерь с обеих сторон. Никто из нас не считал, что Булатовы, изучив документы передачи собственности, добровольно покинут территорию предприятия. Поэтому необходимо было осуществить не только юридическое, но и физическое взятие фабрики под контроль. Потерь же требовалось избежать по другим причинам. Нам необходимо было выиграть бой, а не войну. Несмотря на то, что мы были уверены в силах СБ Рода, полномасштабных сражений хотелось бы избежать. Война – это всегда потери. План, предложенный Феофаном, не раз дорабатывался и совершенствовался, главным образом потому, что нам хотелось остановить контратаку Булатовых и перевести конфликт в плоскость переговоров». В ходе мозгового штурма родилась идея использовать против них их же оружие – СМИ. Затем мы пришли к выводу, что если нам удастся получить доступ к почте наследника рода, мы сможем использовать проплаченного булатовыми журналиста, и все получится как нельзя лучше. Получатель электронного письма будет уверен, что указание ему передает лично наследник рода а наше обращение в редакцию с настоящей подписью главы рода Булатовых о принесении извинений князю Морозову завершит дело. В процессе проработки плана я выразил сомнение в том, что нам удастся получить подписи старшего Булатова. Не факт, что если ему дать целую папку с документами, он не будет вчитываться в то, что подписывает. Тогда Феофан заметил, что помимо указанного мной способа, «Наш агент будет использовать несколько редких и известных небольшому количеству лиц зелий. Одно из них добавляется в чернила, а другое позволяет избавиться от написанного, не оставив ни единого следа. Я слышал о подобных аналогах в моем родном мире. Правда, они действовали несколько иначе. На земле в чернила добавляли химическое вещество, которое после написания исчезало, а проявить его можно было только при использовании другого вещества». Именно это меня и смутило. В обоих мирах химикат добавлялся в чернила ручки, и что получится при его заправке в принтер, мне было непонятно. Будет ли вообще эта штука работать? Феофан поспешил меня успокоить. По его словам, он знал специалиста, способного не только создать нужное зелье, но и усовершенствовать его для наших нужд. Почему-то я подумал, что наставник имеет в виду Марысю. И, как впоследствии выяснилось, оказался прав. После того, как все детали плана были утверждены, агент начал действовать. Вскоре он передал на чистых листах подписи старшего Булатова и доложил о готовности отправить электронное письмо журналисту. Благо, оно было составлено заранее. Перевезя группу захватов в Калинковичи, мы дали агенту сигнал действовать, а после его доклада о выполнении задания отправили письмо в редакцию. Захват фабрики нам удалось осуществить довольно оперативно и без лишнего шума. Основная заслуга в этом принадлежала самой охране производства, которая была очень непрофессиональной. Можно сказать, даже расхлябанной. Для наших волков-пустоши бойцы Булатовых оказались на один зуб. «Мусор», — сплюнул наставник, когда мы вышли из здания завода. «И это боярский род!» Помнится кто-то... «Когда-то хорошо покуролесил в поместье Темниковых», — произнес я. «Было дело», — согласился Феофан. «Но в то время их СБ находилась не на высоте, да и я знал всю систему безопасности на зубок, а тут. Мы занимались фабрикой меньше месяца и сумели, не особо напрягаясь, осуществить бескровный захват всего, чего можно. Пара мальчишек, попытавшихся оказать сопротивление, не в счет». Через несколько часов после захвата КФМа и выхода статьи мой телефон стал буквально разрываться. Звонили братья с сестрами, одноклассники и друзья из Маршанска, однокурсники из кадетского училища, большое количество клиентов. Даже отец позвонил, сказал, что весьма впечатлен моими успехами. В это время Булатовым передали мое письмо с предложением встретиться на нейтральной территории. А значит, план входил в завершающую фазу. Разговор с этими господами пошел не по плану буквально с самого начала. После того, как мужчины вошли в помещение для переговоров и заняли свои места, младший из Булатовых, Виктор, произнес «Ты что творишь, щенок? Ты кем себя возомнил? Если я еще раз услышу подобные слова в адрес князя, то вы покинете это помещение вперед ногами» источая жажду убийства, произнес Феофан, и его горящие красным светом глаза уставились на младшего Булатова. «Вас пригласили сюда на разговор, а не бросаться оскорблениями». «Все верно, Виктор». «Не горячись», — произнес глава рода. «Мы пришли сюда, чтобы узнать причину столь вопиющих действий рода Морозовых». «Причина моих действий вам известна. Это очернение вами моей репутации» а также попытки отправить единственного члена рода, который фактически является подростком, в зону боевых действий, что расценивается нами как покушение на убийство. «У вас есть доказательства?» — спокойным тоном произнес Василий Игнатович. «А что, вы еще не заглядывали в электронную почту наследника рода?» Вместо ответа спросил я и протянул ему папку. «В таком случае вот фотографии его переписки». Даже если и так, впервые слово взял уязвленный наследник рода. Разве это оправдывает ваши действия по захвату нашей собственности и отправке подделки в СМИ? Мы выпустим статью опровержения, а после подадим в суд на редакцию газеты и народ Морозовых. Письмо подлинное, заверенное настоящей подписью Василия Игнатовича. Вы же не думаете, что печатное издание будет действовать без проведения соответствующей экспертизы? Произнес я холодно. А в случае вашего обращения в суд, редакция предоставит соответствующей комиссии подлинный документ, и Род Булатовых выставит себя посмешищем. «Предположим, что данная бумага действительно заверена моей подписью», – произнес глава Рода. «Но она не является основанием для захвата фабрики. Вы совершили вооруженное нападение, а это, в нашей стране, уголовно наказуемое деяние». «Я занял территорию фабрики не только в соответствии с официальным обращением главы рода в СМИ», произнес я, «но и из-за ее покупки». «Что?» Презрительно глядя на меня спросил Виктор. «Считаешь, что после всего произошедшего мы продадим тебе завод вот так вот просто? Испугаемся перспектив потерять все и будем пытаться получить хоть что-то?» «Считаю, что Василий Игнатович совершенно своевременно сменил генерального директора холдинга, который принял решение о продаже одного из своих предприятий рода Морозовых. У нас есть все необходимые документы, зарегистрированные в нужных инстанциях». После этих слов Синичкин, сидящий рядом, передал мужчинам копии бумаг, чтобы они могли оценить реальную глубину ямы, в которой очутились. «Это уже переходит все возможные пределы». Снова возмутился младший сын главы рода, привстав со своего места. «Что ты о себе возомнил?» Температура в комнате резко опустилась до нуля, заставив всех поежиться и приведя Виктора в себя. «Позволю напомнить, что именно вы начали агрессивные действия против меня. А я всего лишь защищаюсь, отвечая ударом на удар», изображая гнев еле сдерживающегося подростка, произнес я. «Решили поиграть против слабого, по вашему мнению, противника? Будьте готовы держать удар!» «Пусть ты выиграл бой, но никак не войну», — произнес наследник рода. «Думаешь, что ты готов к ней? Морозовы только недавно вернулись из небытия. У тебя ничего нет!» «А род Булатовых, думаете, готов к войне?» — спросил я, глядя в глаза наследнику. «Судя по действиям и умениям ваших бойцов и магов, как-то не очень». Феофан обидно хохотнул. «Стоп!» – произнес глава рода Булатовых железным тоном и обратился к сыновьям. «Архип, Виктор, оставьте нас!» Но попытался было сказать наследник, однако, встретившись с взглядом отца, недовольно кивнул. «Эх, молодость, горячность!» – произнес Василий Игнатович, когда сыновья вышли из помещения и, посмотрев на меня, произнес. «Мы вас сильно недооценили, Иван Егорович. В связи с чем мне хотелось бы узнать, что вам нужно». «Ведь не зря мы сейчас находимся здесь и так мило беседуем». «Думаю, про молодость и горячность — это он про меня», — вздохнул я и мысленно усмехнулся. «Ну вот, наконец, мы перешли к настоящему разговору». «Официальные извинения я от вас уже получил», — произнес, переходя к сути. «Теперь меня интересует контрибуция в размере миллиона таллеров и договор о ненападении». В ответ я готов публично отказаться от фабрики и передать вам оригиналы документов о ее продаже». Несколько минут глава рода молчал, а затем, наконец, решил подать голос. «По всем пунктам, кроме первого, я согласен», — произнес он. «Однако миллион — это большая сумма, да и причем тут контрибуция, если наши рода не воевали?» потому как род Булатовых – проигравшая сторона. Вам необходимо вернуть контроль над своим производством, которое и фактически, и юридически находится под моей властью. Кроме того, из всей этой ситуации вам необходимо выйти достойно и сохранить лицо. Как видите, все козыри в моих руках. Да, вспомнил я. К тому же вы поставили под угрозу мою жизнь, а я не намерен оценивать ее дешево» через пару-тройку часов жарких переговоров я стал обладателем 700 тысяч таллеров, а Булатов получил обещанные документы. Василий Игнатович явно не поверил, что я отдал все чистые листы с его подписями, однако я надеюсь, что предположение о наличии у меня подобных документов заставит его соблюдать подписанный договор о ненападении. Следующий месяц был весьма насыщенным, так как, помимо большого количества различных дел, я искал, куда могу вложить внезапно образовавшуюся значительную сумму. Кроме того, мне удалось сэкономить и на информационной войне. После того, что произошло с Булатовыми, многие мелкие игроки решили не искушать судьбу и прекратили спонсировать продажные СМИ. Так что негативные вбросы в информационное пространство, касающиеся моей персоны, серьезно сократились. За всеми этими событиями для меня совершенно незаметно прошла капитуляция Республики Кога. О ней я узнал только после получения официального приглашения в Императорский дворец на торжественное мероприятие. «По крайней мере, встречусь с ребятами и немного развеюсь», подумал тогда я, а то уже давно нигде не бывал. Официальная церемония была довольно скучна однако я развлекал себя изучением большого количества иностранных гостей в одеждах необычных покроев. Помимо республиканцев во дворце присутствовали смуглые жители Халифарского союза, а также представители других стран континента. Вечер проходил неплохо, я пообщался с друзьями и некоторыми клиентами, договорился о нескольких деловых встречах в офисе. Однако где-то в середине вечера во время неофициальной его части ко мне в наглую подошел какой-то подвыпивший незнакомец лет сорока. Это был смуглый черноглазый брюнец с небольшой аккуратной бородкой, на голове которого красовалась необычная тюбетейка. «Это вот, значит, какое в империи молодое поколение!» Громко спросил он и попытался ткнуть меня пальцем в грудь, чего я, соответственно, не позволил. Князь боится выполнить свой долг перед народом и бежит от сражений. Разве так поступали члены твоего рода? «С кем имею честь», — холодно произнес я, не показывая, что меня хоть как-то касаются слова незнакомца. «Трусу и слабаку это не нужно», — произнес мужчина. «Главное, что я знаю тебя, Иван Морозов. Ты молодой князёк, чья слава слишком преувеличена». Ты не заслуживаешь права быть бояричем, ты только позоришь это почетное звание. Лучше бы твой рот окончательно канул в небытие, чем замарался таким ничтожеством. Мужчина попытался плюнуть в мою сторону, однако я сделал шаг назад и, сдерживая себя, нанес удар ладонью по щеке хама, от которого тот отлетел на несколько метров. «Подонок! Я вызываю тебя на дуэль!» — скричал уже трезвый мужчина, поднимаясь с пола. «Сегодня же!» «В таком случае готовьтесь ответить за свои слова», — произнес я. «Достали. Как пить дать достали? Пусть он сработал, и очень грубо, но вероятно, именно на это и был основной расчет. Проигнорировать подобное я просто не могу».